На второй планете жил чистолюбиец. О! Вот и почитатель явился, воскликнул он ещё издали, завидев маленького принца. Ведь числавным людям кажется, что все ими восхищаются. Добрый день. Какая у вас забавная шляпа. Это чтобы расплавляться? Чтобы расплавляться, когда меня прилессут. К несчастью, сюда никто не заглядывает. Вот как? Маленький принц ничего не понял. Похлопай ко в ладоши. Маленький принц захлопал в ладоши. Чистолюбец снял шляпу и скромно расплавился. Здесь веселее, чем у старого короля. Подумал маленький принц и опять стал хлопать в ладоши. А чистолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так минут 5 подряд повторялось одно и то же, и маленькому принцу это наскучило. А что надо сделать, чтобы шляпа упала? Но чистолюбец не слышал. Числавные люди глухи ко всему, кроме похвал. А ты в самом деле мой восторженный почитатель. А как это почитать? Почитать, значит, признавать, что на этой планете я всех красивее, всех богаче, всех богаче и всех умней. Да ведь на твоей планете больше и нет никого. Ну, достаточно удовольствия. Всё равно, восхищайся со мною. Я восхищаюсь. Но что тебе от этого за радость? И он сбежал от чистаковцев. Право же, взрослые очень странные люди. Простодушно подумал он, пускаясь в путь. На следующей планете жил Пянится. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, Пянится молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчущие бутылок, пустых и полных. Что это ты делаешь? Пью. Зачем? Чтобы забыть. О чём забыть? Маленькому принцу стало жаль Пянится. Хочу забыть Что мне совестно? Признался пьяница и повесил голову. Отчего же тебе совестно? Маленькому принцу очень хотелось помочь бедняге. Совестно пить? И больше от него нельзя было добиться ни слова, и маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. Да, право же, взрослые очень, очень странный народ, думал он, продолжая путь. Четвертая планета принадлежала Деловому человеку Он был так занят, что при появлении Маленького принца даже головы не поднял Добрый день 3 до 2, 5, 5 до 7, 12, 12 до 3, 15 Добрый день Ваша папироса погасла 15 до 7, 22, 22 до 6, 28 Некогда спичкой чиркнуть 26 до 5, 31 Фух, итого стало быть 501 миллион, 622 тысячи, 731 500 миллионов чего? А? Ты еще здесь? А? 900 миллионов фунтов, не знаю чего. У меня столько работы. Я человек серьёзный, мне не до болтовни. 2 до 5 7 500 миллионов чего? Спросив о чём-нибудь, маленький принц не успокаивался, пока не получал ответа. Деловой человек поднял голову. Уже 54 года я живу на этой планете. И за всё время мне мешали только три раза. В первый раз 22 года тому назад. Ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз 11 лет тому назад. У меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьёзный. Третий раз, вот он. Итак, стало быть, 500 миллионов. Простите, миллионов чего? Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. А, это что же, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Чёлы? Да нет же, они такие маленькие, золотые. Всякий лентяй, как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьёзный, мне мечтать некогда. А, звёзды. Вот, вот. Звёзды. Сотни миллионов звёзд? Хм. Что ж ты с ними делаешь? Не 500 миллионов. Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна Я человек серьезный, я люблю точность Так что же ты делаешь со всеми этими звездами? Что делаю? Да Ничего не делаю, я ими владею Владеешь звездами? Да хм. Но я уже видел короля, который... Короли ничем не владеют, они только правят, это совсем другое дело А для чего тебе владеть звездами? Чтобы быть богатым А для чего быть богатым? Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет Он рассуждает почти как пьяница Подумал маленький принц А как можно владеть звездами? Звезды чьи? Не знаю, не чьи Значит, мои, потому что я первый до этого додумался И этого довольно? Ну, конечно Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя Я владею звёздами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. Вот это верно. И что ж ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими, считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьёзный. Однако маленькому принцу этого было мало. Если у меня есть шёлковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, я могу сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звёзды? Нет, ну я, ну я могу положить их в банк. Как это? А так. Пишу на бумажке, сколько у меня звёзд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ. И всё. Так его довольно. Забавно. Подумал маленький принц. И даже поэтично, но не так же это серьёзно. Что серьёзно, а что не серьёзно? Это маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые. У меня есть цветок. Я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана. Я каждую неделю их прочищаю, все три прочищаю, и потухший тоже, мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звёздным от тебя нет никакой пользы. Деловой человек открыл было рот, но так и не нашёлся, что ответить. И маленький принц отправился дальше. Нет, взрослые и правда поразительный народ. Простодушно говорил он себе, продолжая путь.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 Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается ещё одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И, сравнявшись с этой planetкой, он почтительно поклонился фонарщику. Добрый день. Почему ты сейчас погасил фонарь? Такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Гасить фонарь. Добрый вечер. И он снова засветил фонарь. Зачем же ты опять его зажёг? Такой уговор. Не понимаю. Не понимать нечего. Уговор есть уговор. Добрый день. И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утёр пот со лба. Эх. Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. «У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться». «А-а-а! А потом уговор переменился». «Уговор не менялся, в том-то и беда. Моя планета год от года вращается всё быстрее, а уговор остаётся прежний». «Ага. И как же теперь?» «Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю». «Вот забавно». Значит, у тебя день длится всего 1 минуту? Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. Целый месяц? Ну да. 30 минут, 30 дней. Добрый вечер. И он опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему всё больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца, и ему захотелось помочь другу. Послушай, я знаю средство. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь. Мне всё время хочется отдыхать. Ведь можно быть верным слову и всё-таки ленивым. Твоя planetка такая крохотная. Ты можешь обойти её в 3 шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь. Ну, от этого мне мало толку. Больше всего на свете я люблю спать. Ну, тогда плохо твое дело. Плохо мое дело. Добрый день. И погасил фонарь. Вот человек, которого все стали бы презирать. И король, и чистолюбец, и пьяница, и делец. А между тем... «Из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе». Сказал себе маленький принц, продолжая путь. «Вот бы с кем подружиться. Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих». Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине. За двадцать четыре часа на ней можно любоваться закатом тысячу четыреста. 40 ras